то как-то раз в Алеппо. Дорогой В., помимо прочего, пишу тебе, чтобы сообщить, что, наконец-то, я здесь, в стране, куда влекло столько закатов. Один из первых, кого я тут встретил, был старый наш приятель Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший проспект Колумба в поисках пяти кафе-де-кон, маленькой кофейни на углу, где никому из нас троих уж больше не сиживать. Он, кажется, считает, что ты каким-то образом изменяешь русской литературе и дал мне твой адрес, укоризненно покачивая седой головой, как если бы ты не заслуживал удовольствия получить от меня письмо. У меня для тебя история. Это мне напоминает, то есть эти мои слова напоминают мне те дни, когда мы писали парные, еще пенившиеся стихи, и все на свете, будь то роза или лужа или освещенное окно, кричало нам «Я рифма! I'm a rhyme!» До да чего же удобно устроен сей мир, все в нем в рифму. Играем, умираем, играем, умираем. И звонкие души русских глаголов сообщают новое значение буйной жестикуляции деревьев или брошенному газетному листу, который скользит, замирает, тщетно пытается вспорхнуть бескрылыми рывками и снова волочиться по бесконечной, обметаемой ветром набережной. Но именно теперь я не поэт. Я пришел к тебе, как та экспансивная чеховская дама, которой до смерти хотелось, чтобы ее описали. Я женился, кажется, через месяц после твоего отъезда из Франции и за несколько недель до того, как милые немцы С ревом ворвались в Париж. Хоть я и мог бы представить документальные доказательства нашего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения. Это имя галлюцинации. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое рассказа, точнее, одного из твоих рассказов. Это была любовь, скорее, с первого прикосновения, чем взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая. Но как-то вечером я провожал ее домой, и она сказала что-то романтическое, отчего я со смехом нагнулся и легонько поцеловал ее волосы. И кому из нас не знакома эта ослепительная вспышка, Когда ничего не подозревающий солдат подбирает с пола куклу в доме, который нашпиговали взрывчаткой, прежде чем его покинуть. Он ничего не слышит. Для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что прежде было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах от того, что видимая твердь, особенно ночью, над нашим затемненным парижем с сухопарыми арками бульвара эксельманс и беспрестанным альпийским журчанием безлюдных писсуаров кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва но разглядеть ее я не могу она остается такой же смутной как и лучшее мое стихотворение то самое которое ты так язвительно высмел в литературных записках. Когда хочу вообразить себе ее, я принужден мысленно держаться за маленькое родимое пятнышко на ее шелковистом предплечье, как бывает, сосредотачиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Быть может, если бы она щедрее или чаще красила лицо, я мог бы сегодня восстановить его в памяти или пусть только тонкие поперечные бороздки на сухих, жгуче накрашенных губах. Но нет, все не то, не выходит. Хоть я еще иногда и ощущаю их уклончивое прикосновение, как бы в жмурке, играющая с моими чувствами в одном из тех щемящих снов, в которых она и я неуклюже хватаемся друг за дружку в душераздирающем тумане и не могу разглядеть цвета ее глаз из-за пустого блеска подкатывающих слез, в которых тонут райки. Она была гораздо моложе меня. Разница в летах была не такой, как у Смуглолицева Пушкина и Натальи Николаевны, с ее прелестными обнаженными плечами и длинными серьгами. Но все-таки этой разницы было довольно для такого рода ретроспективной романтики, которая находит удовольствие в подражании судьбе неповторимого гения. плоть до ревности, плоть до грязи, вплоть до острой ножевой боли, когда перехватишь взгляд ее миндалевидных глаз, брошенный на ее белокурого кассио поверх павлиньего веера. Даже если стихам его подражать не можешь. Мои ей, впрочем, нравились, и она вряд ли стала бы зевать, как это имело обыкновение делать та, другая, в тех случаях, когда стихи ее мужа бывали длиннее сонета. Ежели она оставалась для меня привидением, то ведь и я, может быть, был для нее тем же. Думаю, что ее привлекала разве что непонятность моих стихов. Потом она проделала дыру в их покрое и увидала в прорехе чужое нелюбимое лицо. Как ты знаешь, я давно собирался последовать примеру твоего удачного побега». Она описала мне своего дядю, который, по ее словам, жил в Нью-Йорке. Сначала он давал уроки верховой езды в каком-то южном учебном заведении, а потом женился на богатой американке. У них была маленькая дочь, глухая от рождения. Она сказала, что давно потеряла их адрес. Но несколько дней спустя он чудесным образом отыскался, и мы написали ему драматическое письмо на которое никакого ответа не воспоследовало. Впрочем, это не имело большого значения, потому что у меня уже было солидное поручительство от чикагского профессора Ломченко. Но к началу оккупации очень мало еще было сделано для получения нужных бумаг, а между тем я предвидел, что если мы останемся в Париже, то какой-нибудь услужливый соотечественник рано или поздно укажет заинтересованным лицам некоторые места в одной из моих книг, Где я утверждаю, что, несмотря на множество своих черных грехов, Германия всегда будет посмешищем для всего мира. Итак, мы пустились в наше злосчастное свадебное путешествие мы бежали в давке и толчье апокалиптического исхода, в ожидании поездов не нерасписания, шедших по неизвестному назначению, пешком проходя через затасканные декорации абстрактных городов живя в вечных сумерках физического изнеможения. Мы бежали, и чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас, было крупнее тупицы в сапожищах и портупее, с ассортиментом всякой со свистом летающей дребедени. Нечто, чего он сам был только обозначением, нечто чудовищное и неосязаемое, безвременное и бесформенное уплотнение незапамятного ужаса, который все еще наваливается на меня сзади даже здесь, в зеленом вакууме Центрального парка. О, она-то переносила все это весьма мужественно, с какой-то ошеломленной бодростью. Но однажды она ни с того ни с сего расплакалась в участливом железнодорожном вагоне. «Собака», — говорила она, — «собака, которую мы оставили». «Не могу забыть бедной собаки». Искренность ее горе поразила меня, так как у нас никогда не было никакой собаки. «Я знаю», — сказала она, — «но когда я представила себе, что мы все-таки купили того сеттера, то только подумай, он бы скулил теперь за запертой дверью». Никогда и речи не было о покупке сеттера. Не забыть еще ту часть пути, где мы видели семью беженцев. Две женщины с ребенком, у которых в дороге умер не то старик-отец, не то дед. На небе беспорядочно громоздились облака черного и телесного цвета с безобразным ореолом света, брызнувшего из-за холма, накрытого тенью точно куколем, а мертвец лежал на спине под пыльным платаном. Палкой и руками женщины попытались было вырыть у дороги могилу. Но земля была слишком неподатлива. Они бросили копать и теперь сидели рядышком среди худосочных маков, чуть в стороне от тела, сторчавшей кверху бородой. А мальчик все царапал доскреб да землю, ковырял, покуда не вывернул плоский камушек, и тогда забыл о мрачной цели своих трудов и, сидя на корточках, причем его тонкая выразительная шея выставляла на показ палачу все свои позвонки с удивлением и удовольствием глядел на тысячи крошечных коричневых мурашек кишевших, сновавших туда-сюда, разбегавшихся, направлявшихся в безопасные места в департаменты Гар, и Од, и Дром, и Вар, и в Нижние Перне мы же приостановились только в По. В Испанию было не пробраться и мы решили двинуться в Ницу. В городишке, именуемом Фожар, десятиминутная остановка, я с трудом протиснулся из вагона, чтобы прикупить провизии. Когда через несколько минут я вернулся, поезд уже ушел, и бестолковый старик, повинный в той жуткой пустоте, которая предо мною открылась, угольная пыль, блестевшая на санцепёке меж равнодушных голых рельс да одинокая апельсинная корка, грубо заявил мне, что я, во всяком случае, не имел права выходить из вагона. В лучшем мире я мог бы устроить так, чтобы жену мою разыскали и сообщили ей, что делать. Оба билета и большая часть денег были у меня. А тут моя бредовая борьба с телефоном ни к чему не привела. Так что я, разом оборвав нить карликовых голосов, тявкавших на меня издалека, послал две или три телеграммы, которые должно быть теперь только отправлены, и поздно вечером сел на первый местный поезд в Монпелье, дальше которого ее поезду тащиться не полагалось. Не найдя ее там, я должен был выбрать один из двух возможных вариантов — продолжать путь, потому что она могла сесть на марсельский поезд, на который я не успел, или ехать обратно, так как она могла вернуться в Фожер. Не помню теперь, какой запутанный клубок рассуждений привел меня в Марсель и Ницу. От полиции никакого проку не было, если не считать автоматической рассылки неверных сведений в несколько малообещающих мест. Один полицейский чин накричал на меня за то, что надоедаю по пустякам. Другой увел вопрос в сторону, подвергнув сомнению подлинность моего брачного свидетельства из-за того, что штемпель, по его мнению, был поставлен не с той стороны. Третий, толстый комиссар с маслянистыми карими глазками, признался, что в свободное время пописывает стишки. Я обошел разных знакомых среди множества русских, живших или застрявших в НИЦЕ. Те, у кого была еврейская кровь, говорили о своих обреченных родных, битком набитых в поездах адского следования. И когда я сидел в людном кафе, глядя на млечно-голубое море, а позади приглушенно гулки, как из морской раковины, рокот без конца рассказывал и пересказывал повесть о зверствах и бедствиях, о сером заморском рае, О повадках и прихотях бессердечных консулов, то в сравнении с этим мое несчастье приобретало вид какой-то нереальной обыденщины. Через неделю после моего приезда ко мне зашел довольно вялый сыщик и провел меня по кривой и вонючей улице, к вымазанному сажей дому с вывеской отель, полустертый от грязи и времени. Там, по его словам, отыскалась моя жена. Предъявленная мне особо оказалась, разумеется, совершенно мне незнакомой. Но мой Шерлок холмс в продолжении некоторого времени все пытался заставить нас сознаться в том, что мы женаты, между тем, как ее молчаливый и мускулистый сожитель стоял тут же и слушал, скрестив голые руки на тельняшке. Когда я, наконец, избавился от всей этой публики и добрался до своего квартала, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшая открытия съестной лавки. И там, в самом конце ее, стояла моя жена, на цыпочках силившаяся разглядеть, чем, собственно, там торгуют. Кажется, первое, что она мне сказала, было, что она надеется, что продают апельсины. Ее рассказ показался мне слегка туманным, но вполне банальным. Она вернулась в Фажер, и пошла прямо в полицейский участок вместо того, чтобы справиться на вокзале, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним. Она провела ночь в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, как три бревна. На другой день она сообразила, что ей не хватит денег добраться до Ниццы. Тогда она заняла у одной из этих бревноподобных женщин, но она ошиблась поездом и заехала в город, название которого она не могла вспомнить. Приехала в Ницу два дня тому назад и в русской церкви нашла каких-то знакомых. Те ей сказали, что я где-то поблизости и разыскиваю ее, и, конечно, скоро объявлюсь. Немного позже, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула и сжимал ее. Узкие юные бедра, а она расчесывала свои мягкие волосы, в такт к гребню откидывая голову. Ее рассеянная улыбка вдруг перешла в странную губную дрожь, и она положила руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, словно я был отражением в пруду, которое она только теперь заметила. — Я солгала тебе, мой милый, — сказала она, — я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с одним человеком, грубым скотом, с которым познакомилась в поезде. Я совсем не хотела этого. Он торгует вежеталим Время, место, род, пытки, ее вер, перчатки и маска. Я провел эту ночь и множество других, вытягивая из нее все по кусочкам, но всего так и не вытянул. У меня была странная фантазия, что прежде всего я должен выяснить каждую подробность, восстановить каждую минуту и только тогда решить, могу я это пережить или нет. Но предел нужного знания был недостижим, да и как я мог даже приблизительно представить себе ту черту, за которой я мог бы считать себя удовлетворенным, когда знаменатель каждой дроби узнанного потенциально был, разумеется, столь же бесконечен, как и количество интервалов между этими дробями. Ах, в первый раз она была так измучена, что ей было все равно. А в следующий раз ей было все равно, потому что она была уверена, что я ее бросил. И она, по-видимому, думала, что ее объяснения должны были быть каким-то утешительным призом для меня, а не вздором и пыткой, как оно было на самом деле. И так все это тянулось целую вечность. Причем она время от времени не выдерживала, Но скоро опять овладевала собой и отвечала на мои непечатные вопросы шепотом, затаив дыхание, или норовила с жалостной улыбкой улизнуть в относительно безопасную область не идущих к делу комментариев. А я все надавливал на обезумевший коренной зуб до тех пор, пока челюсть едва не разрывалась от муки, огненной муки, которая казалась все же лучше тупой ноющей боли терпеливого смирения. И заметь, что в перерывах этого дознания мы пытались добыть у неуступчивых властей нужные документы, которые, в свою очередь, позволили бы подать законным порядком формальное прошение на получение бумаг третьего рода, а те дали бы их обладателю право обратиться еще за другими бумагами, которые могли бы дать, а могли бы и не дать ему возможность узнать, как и почему это случилось ведь если бы я даже и мог вообразить эту проклятую все повторявшуюся сцену мне никак не удавалось связать ее остроугольные гротескные тени со смутными очертаниями конечности моей жены когда она сотрясалась и содрогалась и тайла в моих яростных объятиях и вот ничего больше не оставалось как терзать друг друга часами торчать в префектуре заполнять формуляры совещаться с друзьями Уже исследовавшими внутренности всевозможных виз, припираться с секретарями, снова заполнять формуляры, в результате чего ее похотливый и изобретательный камевый жор омерзительным образом смешался с крысоусами рычащими чиновниками, с полуистлевшими связками устаревших ведомостей, с вонью лиловых чернил, со взятками, подсовываемыми под гангренозные клякс папиры с жирными мухами, щекочущими потные шеи, быстрыми, холодными, точно войлоком подбитыми лапками, столько что вылупившимися топорными, вогнутыми фотографиями шести ваших человекообразных двойников, с трагическими глазами и терпеливой учтивостью просителей родом из Слуцка, Стародуба или Бобруйска, с раструбами и дыбами инквизиции, с ужасной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорт утерян. Признаюсь, однажды вечером, после особенно гнусного дня, я опустился на каменную скамью, рыдая и проклиная шутовской мир, в котором холодные и влажные руки консулов и полицейских чинов жонглируют миллионами жизней. Я заметил, что и она плакала, и сказал, что все это в сущности не имело бы такого значения, какое имеет теперь, если бы она не сделала того, что сделала. «Можешь думать, что я сошла с ума?» — сказала она с возбуждением, которое на миг чуть не сделало ее настоящей. «Только ничего этого не было. Ничего, клянусь тебе. Может быть, я одновременно живу несколькими жизнями». Может быть, я хотела испытать тебя. Может быть, эта скамья мне снится, а на самом деле мы в Саратове или на какой-нибудь звезде. Было бы утомительно разбирать различные стадии, через которые я прошел, покуда не принял, наконец, первоначальное объяснение ее отсутствия. Я не разговаривал с нею и много времени проводил один. Она, бывало, блеснет и погаснет, и появится опять с каким-нибудь пустяком, который, как ей казалось, должен был мне понравиться, то с фунтиком вишен, то с тремя драгоценными папиросами и тому подобное, обращаясь со мной с невозмутимой, немногословной приветливостью сестры Милосердия, которая навещает угрюмого выздоравливающего больного. Я перестал ходить к большинству общих наших знакомых, потому что они потеряли всякий интерес к моим паспортным делам, и, казалось, начали обнаруживать легкую неприязнь. Я сочинил несколько стихотворений. Я выпивал столько вина, сколько мог раздобыть. Потом был день, когда я прижал ее как-то к своей застонавшей груди, и мы уехали на неделю в Кабуль, где лежали на круглой розовой гальке узенького пляжа. Как это ни странно, чем счастливее казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал подводную струю острой грусти. Но я все уговаривал себя, что это неотъемлемая черта всякого подлинного счастья. Между тем что-то там переместилось в изменчивом узоре наших судеб, и я, наконец, вышел из какой-то мрачной и душной канцелярии с двумя пухлыми Визас де сорти выездными визами, трепетно неся их обеими руками, как драгоценный сосуд. В них была надлежащим образом впрыснута сыворотка США, и я помчался в Марсель, где мне удалось достать билеты на ближайший же пароход. Я вернулся и протопал к себе наверх. Увидел розу в стакане на столе, сахаристую розовость ее очевидной красоты, пузырьки воздуха, прилепившиеся, как паразиты, к стеблю. Оба ее платья исчезли. Исчез гребень. Исчезло клетчатое пальто вместе с лиловой лентой и лиловым же бантом, служившими ей шляпой. Не было прикола то записки к подушке, ничего вообще не было в комнате, что могло бы служить мне каким-то объяснением, ибо роза была, конечно, только «умшеви» — затычкой, как говорят французские рифмачи. Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не могли мне сообщить к Гельманам, которые отказались разговаривать со мной, к Елагинам, которые не знали, сказать мне или нет. Наконец, старуха Елагина, а ты знаешь, какой Анна Владимировна может быть в критические минуты, велела подать себе свою палку с резиновым наконечником, тяжело, но с живостью поднялась всем своим грузным телом со своего любимого кресла и повела меня в сад. Там она мне сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать мне, что я деспот и мужлан. Ты только представь себе эту сцену. Крохотный, гравием посыпанный садик с синим кувшином из тысячи одной ночи и одиноким кипарисом, растрескавшаяся терраса, где бывало любил дремать с пледом на коленях ее отец, когда вышел в отставку со своего новгородского губернаторства, Чтобы провести несколько последних вечеров в Ницце, бледно-зеленое небо, в сгущающихся сумерках чуть веет ванилью, цикады издают свою металлическую трель на две октавы выше среднего до, и Анна Владимировна, у которой складки кожи на щеках свисают и трясутся, когда она бросает в меня оскорбления хоть и по-матерински, но совершенно незаслуженно. В продолжение последних нескольких недель, дорогой мой в Всякий раз, что она без меня посещала те три или четыре семейства, с которыми мы оба были знакомы, моя призрачная жена наполняла сочувственно отверстые уши всех этих добрых людей необычайным рассказом. Именно, что она безумно влюблена в молодого француза, который мог бы предложить ей замок с башнями и имя с гербом, что она умоляла меня дать ей развод, но я отказался, что я даже сказал ей, что скорее застрелю и ее, и себя, чем отправлюсь в Нью-Йорк один, что она сказала, что ее отец в сходных обстоятельствах поступил, как поступает благородный человек, что я отвечал, что мне плевать на ее кокю де папашу рогоносца. Было еще множество нелепых подробностей в том же роде, но они были замечательно подобраны, И неудивительно, что старуха Елагина заставила меня поклясться, что я не стану преследовать любовников с заряженным пистолетом. Они уехали, сказала она, в шато в Лазере. Я спросил, видела ли она этого человека хоть раз. Нет, но ей была показана его фотография. Я уже собрался уходить, когда Анна Владимировна, которая отошла была и даже дала мне поцеловать свои пять пальцев, вдруг снова вспыхнула стукнула палкой по гравию и сказала своим сильным грудным голосом, «Но чего я вам никогда не прощу, так это ее собаки, бедного пса, которого вы своими руками повесили перед отъездом из Парижа». Превратился ли этот благородный господин в коме вояжора Или произошла обратная метаморфоза? Или, может быть, он был не то, ни другое, а просто какой-нибудь неудобосказуемый русский эмигрант? волочившейся за ней еще прежде того, как мы поженились. Все это было совершенно несущественно. Она ушла. Стало быть, конец. Было бы полным безумием сызного, как в кошмарном сне, приниматься за розыски и ждать ее. На четвертое утро долгого и унылого морского путешествия я встретил на палубе церемонного, но симпатичного пожилого доктора, с которым игрывал в шахматы в Париже. Он спросил меня, как моя жена переносит качку. Я отвечал, что еду один. Он был явно огорошен и сказал, что видел ее дня за два до отплытия в Марселе, где она, как ему показалось, довольно бесцельно бродила по набережной. Она сказала, что я вот-вот приеду с багажом и билетами. Здесь-то, я думаю, и лежит разгадка всей повести. Хотя, если ты напишешь ее, пожалуйста, не делай его доктором потому что это уже очень заезжено. В ту минуту мне стало ясно, что ее вообще никогда не было. И я тебе еще вот что скажу. Как только я добрался до места, то поспешил удовлетворить какое-то свое болезненное любопытство и отправился по адресу, который она мне однажды дала. Он оказался адресом безымянного проема между двух конторских зданий. Я поискал фамилию ее дядюшки в телефонной книге, ее там не было. Я навел кое-какие справки, и гико, который знает всех, сказал мне, что и человек этот, и его лошадница-жена и впрямь существует, но что после смерти своей глухой дочери они давным-давно переехали в Сан-Франциско. Рассматривая прошлое в образах, вижу наш исковерканный роман на дне глубокого туманом наполненного ущелья меж двух прозаических скальных утесов. Жизнь некогда была настоящей, будет настоящей и впредь, надеюсь. Не завтра, однако. Может быть, послезавтра. Ты, счастливый смертный, с чудесной семьей, как Инесса, что близнецы, и разносторонними трудами, как поживают твои лишайники, ты вряд ли сможешь разобраться в моей беде и смысле человеческих отношений, но, может быть, сквозь призму твоего искусства что-нибудь для меня допрояснится. Но какая все-таки жалость! К черту твое искусство! Я ужасно несчастлив. Она все бродит, да бродит взад и вперед, там, где бурые сети растянуты для просушки на горячих каменных плитах, и крапчатый отблеск воды играет на боку зашвартованной рыбацкой лодки. Я допустил неизвестно где и как какую-то роковую ошибку. В бурых ячейках невода там и сям поблескивают белесые пластинки обломанной рыбьей чешуи. Если не буду осторожен, все это может кончиться. Валеппа, пощади меня, В, ведь ты бросишь на весы гирьку непереносимого предуказания, если поставишь это слово в заглаве.